соображать «Философ Диоген сочинял в бочке», — лениво изрек покойник. «А это значит в подвале?» «Он там страху на себя нагонял», — объяснил нам племянник. «Там сыро, темно». «Понимаю, входил в настроение», — продолжал выхваляться покойник. Племянник Григорий почему-то не крикнул ему «слушай, парнек», а рассказывал дальше. «Я там бумажки какие-то нашел, листочки. Хотел выбросить. А тетка говорит, снеси-ка в музей». «Я и снес. Есть у нас музей на соседней станции». «Ведьмой краеведческой», — высказал предположение покойник. Племянник и тут не цикнул на него, а спокойно сказал. «Ага, этот самый. Мне благодарность выдали. Бумажки эти под стеклом разложили написали» найденные и доставленные Григорием Шавкиным. Теперь все читают. Экскурсантам про меня рассказывают. Соображайте, Еще бы, рукписи, черновики! — снова вмешался покойник. — Они самые! — согласился племянник. Я давно заметил, что личности вроде племянника обычно выбирают одного какого-нибудь человека и начинают к нему придираться. Ну, чего смотришь? Чего уставился? Чего тут стоишь? Чего тут сидишь? хотя все остальные тоже смотрят, тоже стоят и тоже сидят. Но типы вроде племянника выбирают кого-нибудь одного и, как правило, самого симпатичного, самого интеллигентного человека. Племянник выбрал меня. — Слушай, парнек, чего в пол уставился? Слушать не хочешь? — Он, вероятно, задумался, — сказал покойник. Все посмотрели на него с благодарностью, он вроде бы меня защитил. Это было невыносимо. «Скорее туда!» — крикнул я, — в подземелье, к рабочему месту писателя. «Если не дрейфите, то айда, сказал племянник. Это мое предложение его почему-то не разозлило. Позже я узнал, почему. Но в ту минуту... В ту минуту догадка не захотела меня озарить, хотя вообще она делала это очень охотно. Бледный покойник топтался на месте. «Боишься — Боишься? — спросил я шепотом, но так, чтоб услышала Наташа Кулагина. — Я должен был раскрыть ей глаза. Мы стали спускаться по ступеням, на которых скользила нога. Может быть, это была сырость, а может быть, даже плесень. Радостное волнение охватило меня. По таким вот ступеням спускались в подземелье настоящие сыщики. Они спускались, зная, что могут уже никогда не подняться. Ой, если бы нас поджидала там какая-нибудь опасность, мечтал я. Наташа бы в страхе бросилась не к покойнику, а ко мне, и я бы нашел выход из положения. Я спас бы ее, но к несчастью. Раз туда каждый день залезал борода и значит ничего опасного там быть не может. И я не смогу доказать ей. Эй, парнек, опять ты? того? Поперед, батьки, в подвал лезешь. Я свет зажгу. Он повернул выключатель и сквозь приоткрытую дверь, обитую, как и полагается, ржавым железом, выползла полоска тусклого света. В повести Бородаева свет всегда выползал из приоткрытых дверей или мрачно выхватывал что-то из темноты, а потом, когда двери закрывались, он уползал обратно. Это я хорошо помнил. Племянник с трудом открыл дверь до конца. Она визжала на плохо смазанных петлях. В повести у Бородаева все дверные петли были обязательно плохо смазаны и визжали, это я тоже помнил. И так все было прекрасно, как в самых настоящих детективных произведениях. — Валяйте, — сказал племянник. Миронова опередила всех, она любила выполнять приказания. Племянник пропустил нас в подвал. Последним вошел покойник. На меня приятно пахнуло гнилью и плесенью, я вдыхал полной грудью. Внезапно дверь с визгом захлопнулась. Потом железо проехало по железу, это племянник задвинул щеколду. Он остался по ту сторону двери, которая, как мне показалось, захлопнулась навсегда. Глава шестая, из которой становится ясно, что мне ничего не ясно. Невольный страх овладел мною, но лишь на мгновение, а уже в следующую секунду я отбросил его, Вернее сказать, отшвырнул. Тем более, что Наташа сделала шаг по направлению ко мне».